Глава 404. Новое приобретение. Если бы ранее Ворон не столкнулся с рангом принцесса, он бы, скорее всего, использовал идентификацию. Но теперь, зная, что вероятность обнаружения его сканирования не пропала полностью, парень решил найти знакомую фигуру глазами. Это было не так просто, учитывая количество желающих попасть на такое редкое событие, как императорский аукцион. Но спустя пару минут пристальных, но не наглых разглядываний гостей, он увидел ее сидящей в одной из лож. «Ммм, Роуль!» Заметив княгиню в компании принцессы, разбойник вновь подумал о причине их знакомства, а точнее о том, что за ней кроется. Связано ли это было с призывом Феникса, или же... Нет. Парень тут же отбросил пришедшую в голову мысль. Княжество Вечного Солнца находится слишком далеко, а значит дело не в поддержке Лилии. Меня зовут Пьяле Менкорт, и сегодня я буду вести аукцион. Раздающиеся то тут, то там шепотки прекратились, как только появился аукционист. И после некоторых объяснений касательно проведения торгов, оплаты и возможных исключений, на небольшую круглую сцену вынесли первый лот. Дамы и господа, этот щит был найден в подземелье Харкрота, известных многим как пропасть криков. Как вы можете видеть, щит имеет золотой ранг и способность один раз практически полностью погасить внезапную атаку, даже если вы не держите его в руках. Стартовая цена — три тысячи золотых. Взгляды многих тут же сосредоточились на голограмме, созданной посредством магических рун, установленных по краям площадки. Это позволяло разглядеть предмет тем, кто находился далеко от сцены, в ложах или же тем, кто не мог видеть сам товар по другим причинам. Полезная вещь. Чтон-то говоря, Ворон не ожидал, что аукцион начнётся с предметов высокого класса, но думая о созданной вокруг этого мероприятия шумихе, быстро принял действительность. Не торопитесь с покупками, Эсма поспешил удержать короля от импульсивных решений и загадочно улыбнулся. Бывают исключения, но обычно всё самое лучшее приберегают напоследок. Учитывая, сколько здесь известных представителей знати, вам может понадобиться каждый золотой, если вы вдруг столкнётесь с ними в борьбе за артефакт. Спасибо, буду иметь в виду. Парень слегка кивнул, принимая совет. Хотя и сам прекрасно понимал логику принятых организаторами решений, но так как его новый знакомый давал ему искренний совет, разбойник решил не акцентировать на этом внимание. Продолжая мельком наблюдать за герцогиней, Вурен не ожидал многого от аукциона, так как искренне верил, что никто не будет продавать настоящие сокровища. Но спустя полчаса торгов его мнение на этот счет сильно изменилось. Следующий лот самоцветы известны как камни Дорра, найденные в одном из древних святилищ. Стартовая цена — пять тысяч золотых за комплект. Так вот, как они выглядят. Вспомнив, как Ньяра рассказывала ему об этих емкостях ментальной энергии, разбойник не стал торопиться делать ставку, желая узнать, кого еще те заинтересуют. Не прошло и пары секунд, как в разных концах зала стали подниматься таблички участников, и цена довольно быстро взлетела до 7 тысяч. «Эсма, ты что-нибудь знаешь о них?» Наблюдая за теми, кто делал ставки, Ворон не мог не подумать о кланах, упомянутых Дальтара. У меня хорошая память и пытливый ум, но запоминать имена неизвестных и неинтересных людей не входит в мои привычки. Юноша пожал плечами, показывая, насколько ему безразличны подобные знания. Но всё же, шёл нужным добавить. Но, думаю, моя сестра сможет вам помочь. Ясно. А что скажешь, Алотье? Тебе что-нибудь о них известно? Да, я слышал, что некоторые люди способны использовать такие камни для своего развития и даже когда-то проводил с ними опыты. И есть результат? Нет. Но изучив некоторые записи, я понял, что для изъятия хранящейся в этих камнях энергии нужно иметь развитое сознание. Что бы это ни значило. Вот как. Спасибо. В который раз принц мог доказать, что юляется в впечатляюще умным человеком. Вот бы его в лабораторию к ведьмам привести. На что они тогда оказались беспоспособны. Обдумывая эту мысль, Воран решил наконец-то вступить в торги и поднял свою табличку, на что аукционир тут же среагировал. 7300, кто больше? Взгляды трёх человек, борющихся за лот, на пару секунд зафиксировали нового игрока. И сидящий рядом с одним из участников старик тут же отдал команду кому-то из своих людей. "Узнай, кто это". Служись, человек кивнул и приступил к выполнению приказа. В это время цена поднялась до восьми тысяч, и один из участников, нахмурившись, покачал головой, принимая поражение. Кажется, вам сильно приглянулся этот товар. С некоторым удивлением, наблюдая за своим спутником, Эсмо заинтересовался причинами. Но тот лишь улыбнулся и вновь поднял табличку, поднимая цену до восьми тысяч ста монет. Ворон на самом деле просто хотел узнать, сможет ли прокачать свое сознание с помощью этих камней. И когда цена дошла до десяти тысяч, остальные отступили. «Этот парень, кто он?» Женщина средних лет, сидевшая в одной из лож, недовольно посмотрела на победившего конкурента. «Если не ошибаюсь, он известен как Белый Ворон», ответила ее спутница, одетая в черный с золотом парчевый наряд. На запястье ее можно было разглядеть тату какого-то зверя. «До начала аукциона я успела многое услышать о нем, и есть те, кто утверждают, что он тот самый посланник». посланник? Женщина удивлённо вскинула брови, с недоверием глядя на девушку. И так, и внув, рассказала всё, что слышала о короле Адамороне. Если это правда, я должна с ним встретиться. Женщина, имя которой среди кланов многие произносили с благоговением, вновь вернула себе самообладание и, одав едва заметный сигнал слуге, замолчала, начав рассматривать новый лот. Необычные предметы, картины, оружие и прочее продолжали появляться один за другим, вызывая ажиотаж среди покупателей. И за это время Ворон успел приобрести еще пару вещей. Причем, к счастью или же нет, одна из них не стоила ему и золотого. Вместо этого парень получил обязательства, провал которых грозил ему настоящими проблемами. Этой вещью была карта с письменами, которые не смогли расшифровать даже эксперты аукционного дома. Его хозяин в обмен на возможность разгадать секрет карты запросил сердце одного чрезвычайно редкого монстра. Он не настаивал на немедленном обмене, так как подобный ингредиент было невероятно сложно добыть, и поэтому был готов заключить сделку с покупателем обезов того, выполнить свою часть договора. Желающих подписаться на столь опасную авантюру не оказалось, потому как никто понятия не имел, что даст эта старинная карта. Но вот последствия невыполнения сделки были очень серьёзными. Однако, в отличие от остальных, Ворон был готов пойти на риск по одной простой причине. Он видел эти символы ранее. Как только условия сделки были оговорены, парень прочитал знакомый текст и тяжело вздохнул. Вы заключили договор с помощью судебского приказа. С этого момента его действия вступают в силу. Одновременно с этим ему пришло сообщение о квесте. Внимание, вам предложено задание Проклятый королевский гриффон. Ознакомившись с целью задания, парень нажал принять и с некоторым волнением коснулся своей награды, активируя идентификацию. Ради неё он рискнул и сейчас хотел понять, стоило ли оно того. Но когда разбойник увидел очередное сообщение системы, он облегчённо вздохнул. Он оказался прав. Поздравляем. Вы обнаружили строку системного кода. Ранг: Вопрос. Описание: Необходимо для расшифровки черновиков основателей. Собрано 1 из 10. Внимание, вами получена новая зацепка к героическому заданию Черновики основателей. Изучите древнюю письменность, чтобы начать задание. Текст последнего оповещения был практически идентичен тому, что он получил в пещере Хендерсона. Единственным, что отличалось, было слово "новая". Видимо, когда-нибудь придётся этим заняться, подумал Ворон в тот момент, отложив это до лучших времён. Вторым приобретённым предметом был необычный резной ключ, отливающий лунным светом, от которого постоянно слышался едва различимый шёпот. Ключ чёрного замка. Ранк уникален. Описание что-то открывает. Многих привлекало описание ключа, но те, кто знал о черном замке, не хотели испытывать удачу. Именно поэтому участвующих было очень мало, но в итоге разбойник смог его забрать. Он единственный знал о том, что тот проклятый замок теперь пуст, и это играло ему на руку. Надеюсь, там найдется что-нибудь ценное. Этот загадочный ключ обошелся ему в две тысячи золотых, и было бы жаль, если бы по итогу он оказался с пустыми руками. И наконец, последний лот нашего аукциона. Довольный сегодняшними торгами, аукционер выкладывался на полную, и когда на сцену стали выносить последний предмет, укрытый плотной непрозрачной тканью, тот решил сделать всё возможное, чтобы прорекламировать его. Но оказалось, что внимание всех присутствующих было и без того на пределе. Чувствуя изменившуюся атмосферу, Ворон взглянул на своего спутника, заметил, что даже взгляд Эсмы был прикован к куску ткани, прикрывающему предмет. Мужчина на сцене был профессионалом и потратил ровно столько времени, сколько нужно, чтобы не успеть вывести людей из себя и также подлить масла в огонь их интереса. Когда он ловким движением снял ткань, Ворон наконец-то понял, вокруг чего был весь ажиотаж, чувствуя, как учащённо забилось сердце. На небольшом постаменте на красной бархатной подушке лежало то, что было способно взбудоражить любое. Это было овальное, размером с арбуз яйцо, которое не казалось особо примечательным, если бы не одно но. Яйцо дракона. Ранг? Вопрос.